Глава пятая. Боль и избавление от нее. Пришло время обрести власть над болью. Здравствуйте, дорогие ангелы, лучи Бога, по доброй воле отправившиеся на землю, чтобы творить на этой прекрасной планете грандиозные перемены, подобных которым не было за всю историю человечества. Дорогие! Вы все стремились оказаться здесь, вы даже стояли в очереди и с нетерпением ждали, когда придет ваш час осуществить на земле великую миссию. О, если бы вы только помнили об этом, вы сейчас танцевали бы от счастья, вы сделали то, к чему стремились так долго, вы здесь, вы проводите огромную работу света на земле. И мы, ваши собратья, оставшиеся по эту сторону завесы, с гордостью и любовью следим за вами. Я не случайно напоминаю вам о том, кто вы и зачем пришли на землю. Я буду напоминать вам об этом вновь и вновь, хотя вы и так это знаете. Вы не слушали бы меня сейчас, если бы не знали об этом. Вы вспомнили, дорогие. Вы вспомнили себя, то есть выполнили важнейшую задачу, потому что, идя на землю, вы специально забыли о том, кто вы есть. Вы забыли, чтобы вспомнить. Вы забыли, чтобы выполнить свою миссию возродить свою божественную природу в сложных условиях земли, в условиях забвения своей истинной сути. Могло показаться, что эта задача невыполнима, но вы выполнили ее. Теперь вы понимаете, почему мы считаем вас героями. Но по вашу сторону завесы, вам все еще сложно постоянно помнить о том, кто вы такие. Земные условия заставляют вас забывать об этом. Вот почему мы напоминаем вам об этом и хотим, чтобы вы сами Почаще напоминали себе, вы – боги дорогие. Да, вы те, кто творит миры и вселенные. Сложности в вашей жизни возникают лишь потому, что вы забываете об этом, а значит забываете, как именно нужно творить миры. Из-за этого вы иногда творите их с ошибками, а потом пожинаете плоды этих ошибок, ибо Творец – всегда пожинает то, что он посеял, иначе не бывает. Но и эти ошибки являются заранее запланированным условием эксперимента, который вы проводите на планете Земля, так что все нормально. Сейчас я говорю вам об этом потому, что сегодня мы затрагиваем важную и в прямом смысле болезненную для вас тему, тему боли, которую вы испытываете на земле. Вы все хорошо знаете, что такое боль, боль физическая и душевная. Дорогие, это не наказание, которое кто-то посылает вам. Помните, что вы боги, и нет над вами других богов, которые поощряли или наказывали бы вас. Все, что с вами происходит, вы творите сами. А потому боль не является и не может являться каким-то наказанием или происками каких-то враждебных вам сил или просто несправедливостью, которую обрушивает на вас жизнь. Нет, дорогие, боль – это естественное следствие тех условий, условий эксперимента, которые вы проводите на земле. Прежде чем отправиться на землю, Вы очень детально и подробно знакомились с теми условиями, в которых вам придется жить и действовать на этой планете. Вы очень тщательно анализировали эту ситуацию, оценивали свои возможности и свою готовность к этим условиям. Дорогие, поверьте, на Землю отправились только те, кто оказался полностью готов ко всем испытаниям, которые вы встречаете здесь. Вы самые подготовленные, самые стойкие. Вы те, кто наиболее способен выдержать земные условия. Вы те, кому по силам преодолеть все, с чем вы сегодня встречаетесь. Перед отправлением на землю каждый из вас был предупрежден и о том, что здесь вы встретитесь с болью. Боль – непременное условие земной жизни. Оглянитесь вокруг, и вы увидите. Нет такого человека, который не знал бы, что такое боль. Боль – это то, что касается каждого, и исключений здесь нет. Но среди вас нет ни одного, кто не был бы готов к этой боли, или кто не мог бы выдержать ее. Поверьте, вы были очень тщательно протестированы, перед отправкой на землю на предмет выносливости к боли каждый из вас заранее знал каковы будут возможности физического тела в котором вы будете пребывать на земле каждый из вас заранее знал все что придется испытать этому телу и каждый из вас был стопроцентно готов к этому дорогие вы не были беспомощными котятами которых бросили в воду, не научив плавать. Нет, дорогие, вы знали, на что шли, и вы были полностью готовы к этому. Вспоминайте об этом каждый раз, когда будете испытывать боль. Сразу же говорите себе, «Да, это именно то, на что я дал добровольное согласие. Да, это именно то, к чему я готовился». Да, я могу это выдержать, иначе я не был бы сейчас в этом прекрасном месте под названием «Земля». Дорогие, я знаю, что вам трудно. Я вижу путь каждого из вас и знаю, что выпало на вашу долю. Дорогие, вы так любимы, любимы безо всяких условий, просто потому, что вы есть. Но еще вы любимы и почитаемы за ваше мужество и терпение, за тот героизм, с которым вы проходите все, что выпадает вам, в том числе боль. Я знаю, как порой вам трудно и больно, но все же позвольте напомнить вам, что вы имеете власть над всем происходящим и над болью в том числе. Долгое время вам казалось, что боль сильнее, что вы ничего не можете с ней сделать». Вы подчинялись ее власти, но сейчас все меняется. Вы обретаете власть над болью. Вы можете ее подчинить. Вы можете облегчить ваши страдания. Применяйте обезболивающие лекарства, но не забывайте, что боль – это энергия, которую можно трансформировать. Посмотрите на достижения вашей медицины на достижения вашей лекарственной индустрии. Вы думаете, все это идет не от Бога? Вы ошибаетесь, дорогие. Все достижения вашей промышленности, науки, техники инициированы духом. И ваша медицина трудится в том числе и ради облегчения вашей боли. У вас есть множество обезболивающих препаратов. Вы думаете, дух против того, чтобы вы их принимали? Вовсе нет. Дух одобряет все то, что облегчает вашу жизнь. Дух призывает вас принимать эти препараты, если они рекомендованы вам врачом, особенно тогда, когда боль нестерпима. Вам не нужно терпеть нестерпимую боль, когда есть то, что облегчает ее. Вы слышите меня? Возможно, вам... Вновь такая позиция Духа по отношению к вашим лекарствам. Дорогие, вы и без того герои. Дух вовсе не призывает вас к еще большему героизму. Облегчайте ваши страдания, когда это можно сделать, и не думайте, что вы совершаете что-то антидуховное. Совсем нет. Но только не забывайте при этом об одной важной вещи. Дух не против того, чтобы вы применяли лекарственные средства. Но Дух хочет, чтобы вы не ограничивались лишь ими одними. Облегчив боль физическими средствами, примените для избавления от нее духовные, энергетические средства. Лишь тогда ваше исцеление будет полным и настоящим. Дух хочет, чтобы вы вспомнили. Все в мире есть проявление энергии, боль в том числе. А у вас есть силы и возможности для трансформации энергии. Понимаете? Многие века вы не помнили об этом. Вы просто смирялись, терпели, подчинялись боли, пытаясь преодолевать ее физическими средствами, но и только... Теперь же пришло время обрести ваше полное могущество, вашу власть над энергиями. Чем сильнее будет ваша вера в себя, вера, что вы могущественны, что властны над энергиями боли, тем легче вам будет побеждать боль. До сих пор вам мешала лишь неверие в себя из-за того, что вы не знали, Вернее, не помнили о своем божественном могуществе. Дорогие, я хочу, чтобы ваши болезни и ваши боли отступили. Давайте сделаем это прямо сейчас. Я направляю сюда, в это исцеляющее пространство, энергии обезболивания, энергии, растворяющие любую боль. Они подействуют, если вы примете их. Дорогие. Это зависит от вас. Энергии обезболивания в любой момент могут быть в вашем распоряжении. Но нужна ваша вера, ваше твердое намерение принять их, ваша способность открыться им навстречу и отпустить свою боль. Если есть на то ваша воля, сделайте это сейчас. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая... Слушателям «Остановиться, закрыть глаза и принять энергии, растворяющей боль». Автор Новая информация Нет такой боли, которая не несла бы в себе награду. Дорогие, я счастлив видеть улыбки на ваших лицах. Я вижу, что от многих из вас отступила боль. Я вижу и тех, к кому боль уже никогда не вернется. А тех, кому она вернется, уже не будут страдать так сильно, как прежде, так как сейчас вы получили в свои руки мощный инструмент работы с болью. Теперь вы в любой момент можете поместить себя в пространство исцеления и вызвать поток энергии обезболивания, тот, действие которого вы испытывали сейчас. Но это не единственный инструмент, который я даю вам сегодня. Я хочу, чтобы вы освоили более глубокий и более продуктивный способ работы с болью. Вы можете не только освободиться от боли, но сделать гораздо большее, извлечь из боли мощные энергии, которые могут быть направлены вам во благо. Да, боль – это энергия которая может быть странсформирована в нечто иное, в нечто нужное, важное и полезное для вас. Многие из вас делают это спонтанно, подчас даже не осознавая, какую потрясающую работу они проводят. Вспомните ситуации, когда после болезни, после того, как вы преодолели сильную или не очень сильную, но долгую и изматывающую боль, жизнь перед вами словно раскрывалась по-новому. Вы открывали новые возможности в самих себе. Вы открывали новые пути в жизни, пути, которые вроде бы и были рядом, но раньше вы их не замечали. Вы оказывались в новых счастливых ситуациях. Вы получали блага, которые раньше были недоступны вам. Вы думали, что это случайность, совпадение, что в этом есть чья угодно заслуга, но не ваша. Как бы не так, это сделали вы. Преодолев боль, вы трансформировали ее в новые счастливые возможности в своей жизни. Вы трансформировали ее в свою новую духовную, а подчас и физическую силу, благодаря чему вам стало доступно то, что было недоступно раньше. Вы трансформировали ее в новый, свежий и позитивный взгляд на жизнь, благодаря чему позитивные возможности стали буквально сыпаться на вас со всех сторон. Дорогие, нет такой боли, которая не таила бы в себе награду. Извлечь из боли эту награду, как жемчужину из раковины, можете только вы. Никто это не сделает за вас. И делать вы это можете вполне осознанно, не отдавая этот процесс на волю случая. Если вы страдаете и жалуетесь, если вы говорите «Ах, за что мне это!», если вы подчиняетесь боли и позволяете ей сломить вас, вы упускаете, может быть, важнейший и прекраснейший шанс в своей жизни. И вы спрашиваете, для чего вам боль? Это огромный нереализованный потенциал силы. Это колодец силы, который подчас кажется вам колодцем с отравленной водой. Но стоит в эту воду попасть лишь искре вашего света, как она волшебным образом превратится в мощнейший источник всевозможных благ. Дорогие! То, что я вам сейчас говорю, долгое время держалось в тайне от человечества. Это величайший секрет. Вы только страдали от боли и не знали, что в ней заложен. Гигантский энергетический заряд, который надо только суметь высвободить. Да, чтобы его высвободить, нужно мужество, нужно терпение, нужна, наконец, мудрость, нужно знание. Но у вас все это есть, дорогие. Боль в вашем земном мире является естественной реакцией на ваше соприкосновение с этим миром. Когда вы соприкасаетесь с ним, скажем так, не очень осторожно. Но ведь для первопроходцев, какими вы являетесь, естественно оступаться, иногда сбиваться с пути, и блуждать среди непроходимых лесов и гор. Тот, кто идет нехоженным путем, неизбежно получает садины, ушибы или даже более серьезные травмы. Это справедливо и для физического, и для духовного мира. Вы знали, на что шли? Вы знали, что идете исследовать неведомый мир, где вы неизбежно будете совершать ошибки, оступаться и даже падать, и где вас могут поджидать разные опасности. Но вот, наконец, вы дошли до той чудесной точки вашего маршрута, где ваше падение готово превратиться во взлеты, а ваша боль в вашу силу. Как это сделать? Принять эту боль как данность, как то, к чему вы готовы и с чем способны справиться принять энергию этой боли, глубоко войти в эту энергию своей божественностью и трансформировать ее изнутри. Если боль нестерпима, облегчайте ее обезболивающими средствами. Но если чувствуете, что хоть немного можете терпеть, просто скажите себе, что эта боль во благо, что она дана вам, чтобы вы раскрыли ее позитивный потенциал, чтобы вы извлекли из нее силу, чтобы вы исцелились ее помощью. Да, дорогие, боль дана не чтобы мучить вас, она может стать вашим лучшим лекарством, средством исцеления, если только вы этого захотите. Не бойтесь своим намерением, Лучом Божественного Света проникнуть в вглубь энергии боли. Не надо прятаться, пытаться оттолкнуть от себя боль, так вы лишь сделаете ее более жесткой и мучительной. Тогда как лучом Божественного Света вы можете сделать эту энергию более мягкой, рассеянной, а значит, более терпимой. Скажите спасибо этой боли, она лечит вас». Вы же знаете, что в вашем физическом мире одно и то же вещество может быть и ядом, и лекарством. Это же применимо и к боли. Все дело в подходе и в отношении. Преобразуя боль лучом Божественного Света, вы извлекаете из нее скрытый позитивный потенциал. Боль в этот момент перестает быть болью. Преобразуясь в вашу силу, Способную создать для вас множество благ. Боль в этот момент может утихнуть, а если она не утихнет, вы с удивлением заметите, что воспринимаете ее иначе. Вам легче терпеть эту боль, когда она превращается из средства мучения в средство исцеления. Заметьте, это чудо трансформации свершили вы вашим изменившимся восприятием вашим намерением вашим отношениям то есть теми инструментами которыми вы творите и преображаете мир подсказка духа испытывая боль как человек трансформируйте ее как дух дорогие мы знаем как тяжело вам переносить боль независимо от того Является ли она проявлением болезни или отдельным симптомом? Но если вы настроитесь на то, чтобы выдержать ее, а вы можете выдержать, если у вас есть соответствующий настрой, то вы можете обратить во благо себе и в свою силу любую боль. Помните, что у вас есть сила духа. Вам кажется, что вы просто слабый человек в уязвимом биологическом теле, но это не так. Если вы задействуете силу духа, ваше тело мгновенно и многократно повышает свою силу и выносливость. Если вы задействуете силу духа, то стойко и терпеливо переносите любую боль, и сама эта боль отступает перед силой духа, перестает восприниматься вами так остро и болезненно. Я подскажу вам, как создать нужный настрой, чтобы пройти через любую боль, не дав ей себя сломить и обратить ее в итоге в свою силу. Соединитесь с вашим божественным центром, вспомнив о том, что вы в первую очередь дух. Так вам удастся отстраниться от своего физического тела, а значит и от боли в этом теле. Вы начинаете воспринимать боль физического тела будто бы со стороны. Вы смотрите глазами Духа, вы чувствуете чувствами Духа, а значит у вас появляется чувство «это не у меня болит, это не со мной происходит, это действительно происходит не у вас, как у Духа». Это происходит у вас как у человека, но соединенность с духом помогает вам отсоединиться от человеческих реакций и человеческой боли. Вы при этом не перестаете чувствовать боль, но она притупляется и воспринимается в самом деле как бы со стороны. Вы больше не отождествляете себя с болью. И вот тогда, Когда вы воспринимаете боль отстраненно, вы можете смело шагнуть ей навстречу и пойти в самую глубину этой боли. Это особое состояние, когда вы одновременно находитесь снаружи и внутри. Но, Крайон, это же невозможно. Мы не понимаем, как можно так раздвоиться. Дорогие, вы не понимаете этого с точки зрения человеческого восприятия. Но вы, безусловно, понимаете это как дух, даже если это трудно объяснить человеческими словами. Но у вас есть такой прекрасный инструмент, как практика. Практикуйтесь, ищите нужное состояние. Его невозможно объяснить, но его можно почувствовать. Почувствовать не физически, не при помощи ваших физических органов чувств. Это не физическое ощущение, это тонкий настрой духа. И ваш дух знает, как привести вас к этому настрою. Могу вам только сказать, что, найдя нужный настрой, вы ни с чем уже его не спутаете. Это настрой, когда вы одновременно являетесь и духом, и человеком четко разделяя свои ощущения как духа и как человека, и при этом пребывая в неразрывном единстве этих двух ипостасий. Сложно? Это сложно лишь потому, что в вашем языке нет подходящих определений для этого состояния. Но испытав его на практике, вы поймете, насколько это просто и естественно, Для вас, как для божественного существа, получающего земной опыт в биологическом теле. Именно в этом состоянии ключ к трансформации боли в силу и могущество. Испытывая боль как человек, вы трансформируете ее как дух. Дорогие, вскоре это будет так просто для вас, что вы начнете делать это, даже не задумываясь при условии, что приложите ваше намерение, силу и терпение к постоянным тренировкам. Дорогие, мы всегда с вами. Мы готовы помогать вам на каждом шагу, давать вам нужные вам ответы и подсказки на вашем пути. Только обращайтесь за помощью и ответом, и мы не заставим себя ждать. Вы глубоко почитаемы и уважаемы. Помните об этом. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации преодоления боли. Эти аффирмации отличаются от других тем, что их практикуют лишь тогда, когда необходимо избавиться от боли или хотя бы облегчить ее. Еще одно отличие в том, что произносятся они не вслух, И не перед зеркалом, как другие, а в любом удобном месте, в удобной расслабленной позе и с закрытыми глазами. Сначала сделайте несколько медленных глубоких вдохов и выдохов, представляя, что выдыхаете через больное место, и вместе с выдохами уходит боль. Затем очень медленно, тихо, про себя или чуть слышным шепотом Сообразуясь с тем, как вам будет комфортнее, произносите аффирмации. Очень хорошо произносить эти аффирмации вечером перед сном. Если вы заснете с этими словами, у вас есть шанс утром проснуться полностью здоровым. «Эта боль пришла мне в помощь. Я способен ее перетерпеть».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 Упражнение 2. Медитация-визуализация. Растворение боли. Это упражнение не надо выполнять для профилактики. Выполняйте его только тогда, когда у вас что-то болит. Займите любую удобную позу. Лучше всего лежа на спине или на боку. Закройте глаза. В помещении должно быть тихо. Освещение желательно приглушенное. Можно выполнять упражнения и в полной темноте, если вы при этом будете чувствовать себя комфортно. Сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов, представляя, что выдыхаете через больное место, и вместе с выдохами боль ослабевает и постепенно начинает уходить. Мысленно поместите себя в целительное пространство, где вы чувствуете себя в полной безопасности, где вам спокойно, уютно и комфортно. Соединитесь со своим божественным центром и отстранитесь от себя как от человека. Вы дух, который наблюдает со стороны за вами человеком. Можете представить себя как большого, сияющего, белоснежного ангела, который стоит за спиной, направляя вам, человеку, свет, любовь, заботу. Смотрите на себя глазами этого ангела. Продолжая воспринимать себя со стороны, направьте внимание в ту область тела, где вы ощущаете боль. Представьте, что вы, как ангел, Исследуйте изнутри эту область. Представьте, что вы оказались внутри этой области, которая воспринимается вами как боль. Изнутри вы воспринимаете ее только как энергию. Не забывайте, что вы, как ангел, являетесь носителем совсем другой энергии. Вы излучаете свет, энергию высоких божественных частот которая сильно отличается от низкочастотной энергии боли. И эта энергия боли никак не может вас затронуть, даже если вы находитесь в самом ее центре, потому что вы защищены как коконом своей светлой высоковибрационной энергетикой. Воспринимая со стороны из своего защитного кокона, попробуйте ощутить, Что за энергетика вокруг вас? У нее есть цвет, плотность, вязкость, твердость или мягкость. Какой это цвет? Какова плотность, какова консистенция и структура этой энергетики? Представьте, что вы распространяете свет вокруг себя, и ваш свет мгновенно меняет структуру и консистенцию, окружающей энергетики вокруг вас становится светлее словно легче дышать дышите глубоко медленно размеренно представляя что своим дыханием вы продолжаете менять пространство боли продолжайте мысленно разбавлять своим светом эту энергетику только не напрягайтесь и не слишком старайтесь Напротив, делайте все как можно более спокойно и расслабленно. Имейте в виду, что вы меняете пространство боли даже не столько своими усилиями, сколько своим присутствием в нем как ангела, светящегося существа. Поэтому вы можете просто спокойно созерцать, что происходит, даже не прилагая никаких усилий, И пространство боли будет меняться только от того, что вы в своей ангельской сущности наблюдаете за ним. Если чувствуете хоть малейший дискомфорт, прекратите упражнение, просто мысленно покинув пространство боли. Дискомфорт может возникнуть от того, что вы не полностью отстранились от себя, как от человека. Вы можете продолжить упражнение в любой момент, и когда вы научитесь полностью соединяться с вашей духовной сущностью, дискомфорта не будет, и боль будет отступать очень быстро. Вы можете продолжать это упражнение столько, сколько захотите. Вы можете прекратить его, когда боль только чуть стихнет, а если чувствуете в себе силы и желание продолжать, Можете закончить тогда, когда боль уйдет полностью. Неважно, сколько вы потратите времени, две минуты или полчаса, работа все равно будет сделана. И знайте, что если вы по какой-то причине не смогли с первого раза избавиться от боли, вы все равно недаром потратили это время. Вы продолжите через некоторое время, когда вам захочется этого. Через несколько минут или на следующий день все зависит от вашего желания и самочувствия, и результаты вашей работы начнут накапливаться. Обязательно наступит момент, когда вы обретете власть над болью и будете почти без усилий побеждать ее.